Глава четвёртая. Ошибки прошлого. Я провела в библиотеке весь день и вернулась домой только к вечеру голодная, как собака. Ловко увернувшись от традиционных облизываний, я отправилась на кухню и сварганила себе ужин — макароны, тефтельки и салат. «Даже не спросишь, как прошел мой день?» — скорбно произнесла Жозефина, наблюдая за мной. «Ну, ты все равно расскажешь, так что валяй!» — предложила я, поливая макароны соусом. — Я сижу тут одна, одинёшенька, — пожаловалась собака. — Рита тоже ушла, а я осталась с тараканами. Они скучные и некрасивые. Потом я смотрела в окно, но увидела только одну птичку. — Мы никуда не ходим. — А к доктору? — напомнила я. Жозефина насупилась. — У тебя вечно нет на меня времени. То учеба, то друзья, то свидание. Обиженно проворчала она. «Кстати, Кайл сегодня придет. Я поставила тарелку на стол и положила пару тефтелей к собаке. Все равно не отстанет». «Вообще-то мы договорились, что я к нему приду», — вспомнила я. «И на этот раз свидание пройдет совершенно иначе». Конечно, я вернулась в основном из-за из -за и из зачета, но чего бы не исправить ошибки прошлого. «Кайл красивый!» благостно сообщила Жозефина, обнюхивая тефтельки. «Такой светленький, кудрявый, чисто пудель, и такой холёный, сразу видно, породистый кабель. Я даже не стала это комментировать. Жозефина к нему неровно дышала с тех пор, как Кайл завел привычку носить ей вкусняшки. Решил, что путь к сердцу девушки лежит через желудок ее собаки и в целом не промахнулся. Жезефина стала его горячей поклонницей и постоянно трындела о том, как он хорош. А хочешь пойти со мной? предложила я, осененная идеей. Кайлу, в гости! встрепенулась Жозефина, оторвавшись от тех телек. Это несправедливо, что ты сидишь в одиночестве, покивала я. Ты заслужила развлечения, правда? Да! Согласие, вырвалось лаем. Правда? Значит, договорились, решила я, «Только у меня к тебе маленькая просьба». «Какая?» Жозефина подбежала к столу и, встав на задние лапы, полюбовала с собой в блестящий бок кастрюли. «Может, помоешь меня? Кажется, шерсть запылилась». «Потом», — пообещала я, — «когда вернемся от Кайла, устроим тебе ванну с пеной, набросаем уточек». Жозефина с подозрением прищурила глаза и повернула морду. «А чего конкретно ты от меня хочешь?» «Понимаешь?» Я облизнула губы, накалывая макароны на вилку. «У нас с Кайлом годовщина, и он ожидает некое развитие отношений». Мне нравился Кайл, с ним было весело и приятно, но этот вечер я хотела прожить по-другому. «А я не хочу, чтобы наши отношения развивались», — закончила я. «То есть ты хочешь, чтобы я сорвала свидание?» — поняла Жозефина. «Кейси, не глупи! Кайл хороший!» От него вкусно пахнет, а еще у него всегда чистые уши. Заметила? Если ты его оттолкнешь, он обидится. Просто подари ему немножечко любви. Слушай, не твое собачье дело, кому мне дарить свою любовь, — рассердилась я. Ты со мной или нет? С тобой, — вздохнула Жозефина. — Значит, после ужина сделаешь вид, что тебе плохо, и мы уйдем, поняла? — Поняла, — буркнула собака. — Но если передумаешь, только скажи. — О! «Точно. Нам надо стоп-слово. Допустим, журавль или там табакерка. Нет, нужно что-то такое, чтобы ты могла вернуть в разговор. Крендель!» «Не передумаю», — отрезала я. «Я не хочу оставаться с Кайлом этой ночью». Я произнесла это вслух и на душе полегчало. Я хотела, чтобы ничего этого не было. Ни торопливой возни, ни мокрых поцелуев, ни тем более всего остального. Вспоминая то, что пока еще не произошло, я не испытывала ничего, кроме неловкости и досады, и ощущения большой ошибки. Жозефина вернулась к тевтелькам и вылезла миску дочиста, а потом подошла и привычно бухнула голову мне на колени. — Если Кайл тебя чем-то обидел, я даже могу его покусать! — предложила она, заглядывая мне в глаза. Я благодарно потрепала ее по ушам. Жозефина могла быть болтливой, обидчивой, трусливой, но она всегда была на моей стороне. «Кстати, остались еще тефтельки?» – безмятежно поинтересовалась она. Кайлу мы заявили с опозданием в полчаса. И вовсе не я стала тому причиной. Нет, это Жозефина потребовала расчесать ей шерсть справа налево, а потом наоборот – А затем, критически осмотрев себя в зеркале, встряхнулась, как после ванны, и заявила, что сейчас в моде естественная небрежность. «Можно подумать, это ты с ним встречаешься!» — проворчала я, поднявшись по ступенькам крыльца и постучав в дверь. Кайл жил в коттедже с двумя другими парнями. «Мы сегодня будем совершенно одни», — радостно сообщил он, распахивая передо мной дверь. Жозефина чинно процокала мимо него в дом. «Ты взяла с собой собаку?» Искренне удивился Кайл. «Да», — ответила я, — «она ведь не помешает». Жозефина бросила на меня многозначительный взгляд и подмигнула. Самый страшный ее кошмар — стать жертвой лекарских опытов, и на людях она корчила из себя обыкновенную собаку. Так что весь словесный поток доставался бедной мне и еще Рите. Ей Жозефина доверяла. Скорее всего, потому что Рите не было до нее никакого дела. Она не считала фамильяров чем-то выдающимся, нанеся этим личное оскорбление Жозефине и получила за это жестокое возмездие в виде ее болтовни. Проходи! Кайл быстро справился с эмоциями, и на его лице вновь появилась улыбка. Жози, моя любимая собачка, а что у меня для тебя есть? Сахарная косточка. Ждет на кухне. Пойдем угощу. Приглушенный свет очень подходил гостиной этого дома. Скрывались в тенях похабные картины на стенах, разглаживались царапины на полу. И даже уродские желтые шторы казались более благородного горчичного оттенка. «Вообще-то я уже покормила Жозефину», — сказала я. «Не надо ее баловать, Кайл. Мне кажется, у нее и так лишний вес». «А вот таким взглядом можно и убивать». «Что ты такое говоришь?» Возмутился Кайл, тиская Жозефину за щёки. «Она самая красивая собачка в мире!» Жозефина блаженно жмурилась, подставляя ему морду, а я села на диван, возле которого уже ждал накрытый столик. Кайл растарался. Свечи, вино, еда. Все это я уже пробовала в прошлый раз. Утка жестковата, салат не хрустящий, а вот конфетки, помню, были хороши. Я развернула золотистый фантик и прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом молочного шоколада. «Твои любимые», — сообщил Кайл, садясь рядом, — «такие же сладкие, как твои губки». А потом он поцеловал меня, и это было неожиданно, не по плану. Так что я невольно ответила, заодно пытаясь понять, что же в прошлый раз пошло не так. Мне нравилось целоваться с Кайлом. Это было приятное тепло, и ощущение такое, как будто во мне разливается игристая шампанское. "Кэсси", прошептал Кайл, и я приоткрыла глаза. "Ты такая красивая". "Ты тоже", искренне сказала я. Правда, теперь я никак не могла выкинуть из головы ассоциацию с пугделем. Даже глаза, как у умного пса, шоколадные, чуть влажные и очень честные. «Жозефина тоже умеет такие строить, особенно, когда напортачат». «Так, может, и Кайл врет?» Я машинально накрутила его светлую кудряшку на палец. Все выглядело идеально и романтично. Ужин, свечи, цветы. Так. В прошлый раз были цветы. Что-то с грохотом разбилось, и Кайл вскочил с дивана. «Ух, собачка!» Выдавил он, поспешив на шум. Жозефина подошла к столу и нахально стащила кусок утки прямо с блюда, пока Кайл колдовал над разбитой вазой и разлитой полу лужей. Все в порядке?» — громко спросила я. «Да, минутку». Кайл вернулся и показал мне букет роз. «Отнесу на кухню, а ты заберешь потом». «Когда буду уходить». Я отлично помнила, как возвращалась утром домой... И ярко-алые розы словно сигналили всем о том, что ночевала я не в своей постели. Стыд и сожаление кололи меня куда сильнее, чем шипы. Потом Шерри убеждала, что первый раз у всех такой не очень, мол, станет лучше. «Утка жестковата», — прочавкала Жозефина и облизнулась. «И я, между прочим, не толстая. Как у тебя язык-то повернулся?» «Ты что-то сказала?» — переспросил Кайл, вернувшись. «Как будто ты...» толстая». Он произнес это с наигранным ужасом, явно готовясь петь дифирамбы моей внешности. «Может, в этом и есть проблема?» Кайл говорил то, что я хотела услышать. «Нет, я не думаю, что я толстая», — ответила я. Жозефина фыркнула. «А что тебе во мне не нравится, Кайл?» Он на мгновение опешил. «С чего то взяла, что в тебе, может, хоть что-то не нравится?» Нашелся он, «Ну, Гроф вот терпеть меня не может, — пожаловалась я, — боюсь, завалит меня на этом зачете. Как будто у него со мной счеты или что. Я не сделала ему ничего плохого. Напротив, дала ему уникальный шанс на спасение, который он вообще не оценил». «Ты чудесная девушка, Кэсси», — пылко сказал Кайл, садясь рядом. «Твои глаза, губы, шея — все идеально. А вот мои проблемы его, похоже, не волновали». Я тебя недостоин, добавил он. А это уж точно вранье. Кайл учился на последнем курсе академии: про магия, кузница будущих дипломатов, богатая семья, отличные связи, высокий бал. По всем показателям он меня обходил. Породистый кабель, а я так, Жозефина. У меня есть тост, сказал Кайл, разливая вино по бокалам. Сегодня ровно год, как мы вместе. «Год с момента, как мы познакомились», — вспомнила я. Он постоянно твердил про годовщину, и я тоже привыкла так думать. Но ведь это неправда. Мы встретились год назад на яблочном балу, потанцевали. Потом, через пару недель, столкнулись в библиотеке. Затем вечеринку общих знакомых. Кайл был звездой. Поездка в город, тоже компанией. Первое настоящее свидание у нас было едва ли с три месяца назад. Подсчитала я. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Заявил Кайл за тебя, Кассандра Рок. Хрусталь мелодично звякнул. Я прикоснулась губами к краю бокала, но пить не стала. Это мы уже проходили. Сперва ужин и вино. Столик как раз накрыт возле дивана. Очень удобно. Я поерзала на месте. Где-то здесь моя крепость и дала слабину. А уж затем Кайл утянул меня в спальню. Он выпил до дна, поставил пустой бокал на стол и склонился ко мне за очередным поцелуем, но между нами втиснула Жозефина. Вообще-то, я рассчитывал обнимать свою девушку, а не ее собаку. Пожурил ее Кайл. Жозе, место. Он попытался спихнуть ее мохнатую попу с дивана, и я спрятал усмешку. Эта собака сама выбирает, где ее место, и так просто ее не согнать. Подтверждая мои мысли, Жозефина растянулась на диване, всем своим видом показывая, что никуда она отсюда не уйдет. Еще и голову взгромоздила на колени Кайлу. А тот издался, почесал ее за ушком, погладил курчавую спину. Я бы и сам завел собаку. Со вздохом признался Кайл, но боюсь этих выбросов энергии. У меня на прошлой неделе опять жаба сдохла. Сочувствую, сказала я. Да ничего, я ее не любил. Надо бы новую завести, а то начнутся мигрени и все такое. Но собака не идет ни в какое сравнение с жабой. Жозефина блаженно жмурилась, согласно помахивая хвостом. «К слову о мигренях. А ты бывал у нашего лекаря?» — спросила я. «У доктора Шменги?» «Заходил пару раз», — ответил Кайл. «А что?» «Он не показался тебе странным?» «Да нет, вроде. Он мне носки подарил в полоску». «А ты себя плохо чувствуешь?» «Ты совсем ничего не ешь, Каэси. Погоди-ка минутку». Он сдвинул Жозефину с колен и, поднявшись, скрылся на кухне. Что-то загремело, захлопало. «Давай уже приступай к активным действиям», — прошептала я Жозефине. «Сперва посмотрим, что еще он притащит». Также шепотом ответила она. Вернувшись, Кайл водрузил на стол блюдо с початым пирогом, отрезал щедрый кусок Жозефине, и та тут же спрыгнула с дивана, чтобы понюхать новое блюдо. «Хочешь пирожка?» — спросила он у меня. «Жозе оценила». А заодно совсем позабыла о своей миссии. Я покачала головой. «Нет, спасибо. Вообще-то мы обе...» Я чуть повысила голос. «Отлично поели дома». Но Жозефина как будто оглохла. «Ты сегодня какая-то напряженная. Хочешь, сделаю массаж?» — предложил Кайл и, не дожидаясь ответа, зашел за диван и положил руки мне на плечи. «Ладно». «Это довольно приятно». Твёрдые пальцы прошлись по моим плечам, разминая уставшие мышцы. Затем погладили шею. Я весь день в библиотеке проторчала. Пожаловалась я. «Если не сдам зачет, то боевка для меня закрыта. А Гров точно завалит меня дополнительными вопросами». «Откуда у тебя это горячее желание пойти на боевой факультет? Ты ведь такая нежная девушка». Он помассировал мне виски, запустил пальцы в волосы. Вот если бы оставить наши отношения в таком формате, было бы просто отлично. Однако руки Кайла вновь легли мне на плечи, а потом соскользнули на грудь. — Я буду скучать по тебе, Кэсси, — прошептал он. — Уже завтра я уезжаю. Мы не увидимся долгие три недели. Он склонился, и горячие губы прошлись по моей шее и сомкнулись на мочки уха. На какую-то долю секунды я даже засомневалась, не дать ли Кайлу еще один шанс. Вдруг на этот раз все пройдет удачнее. Но Жозефина доела пирог, вылезала тарелку и, наконец, вспомнила, зачем ее вообще сюда взяли. Она взвыла дурниной, и я подскочила от неожиданности, стукнув Кайла по зубам затылком. Ау! <Слышленный пирог> Выла моя собаченка, перебирая лапами и запрокинув морду кверху с ней?» — пробормотал Кайл, потирая ушибленный подбородок. Убедившись, что привлекла наше внимание, Жозефина повалилась на спину и еще прикрыла лапой глаза. Получилось драматично. «О, нет!» — воскликнул я, вскочив с дивана. «Жозефи, неплохо!» «Пирог отличный, если что», — сказал Кайл. «С кроликом. Фрэнку бабка вот только с утра передала. Наверное, у тебя дома скопилось много плохой энергии». — с укором произнесла я. — Раз уж жаба подохла, а новую ты не завел. Собака наелась и просто решила поспать. Он обнял меня, увлекая назад на диван, но Жозефина глухо застонала. — Кайл, прекрати! — потребовал я, отталкивая его руки. — Мне надо срочно вывести ее на свежий воздух. — Давай я вынесу ее в сад, и мы вернемся к свиданию. — не сдавался он. Кайл попытался соскрести Жозефину с ковра, но она быстро перевернулась на живот и ухватилась зубами за ножку стула. «Она симулянтка!» — воскликнул Кайл. «Кэсси, может, оставим собаку здесь, а сами переместимся в мою комнату? Там сможем спокойно поговорить, о чем захочешь. Хоть о докторе, хоть о Гроуве. О, вспомнил. Фрэнк рассказал, что видел его на старом кладбище». «Возле старого кладбища», — уточнила я, — «Нет, прямо внутри. Фрэнк на зельях специализируется. Собирал кладбищенскую землянику». «Это запрещено», — нахмурилась я. «Ну, знаешь, законы на то и придуманы, чтобы их нарушать». Пожал плечами Кайл. «Так вот, Фрэнк клялся, что видел Грова, Ночью. С лопатой». «Может, добывал у мертвей для занятий?» «Скорее всего». Согласился Кайл и, взяв меня за руку, потянул в спальню. Пойдем, Я покажу тебе на карте, где это было». «Точно. В его комнате на стене висит карта Академия. Время, которое провела под Кайлом». «У меня для тебя еще один сюрприз». Многозначительно добавил он. «Знаю. Лепестки на постели, цепочка с кулоном-сердечком. Вообще-то это было даже мило, хотя лепестки липли к коже, и пару штук я потом достала из совсем неподходящих для этого мест». «Я не буду спать с тобой, Кайл», — выдохнула я, решительно высвободив руку. «Почему?» — искренне удивился он. Шерри сказала, что... Кайл запнулся, но мы же за финной внимательно на него уставились. «Что?» — сказала Шерри. Спросила я. «Ничего», — отмахнулся Кайл. «У нас с тобой годовщины, я надеялся». «Три месяца», — исправила я. «Давай не юли, Кайл». «Причем тут вообще Шерри?» Я спросил, что тебе подарить, слово за слово, и она рассказала, что собираешься дарить ты. Пояснил Кайл и обнял меня, ненавязчиво увлекая в сторону спальни и воркуя как голубь. «Кэсси, котеночек, ты боишься? Я буду очень нежным. Ты сделаешь меня самым счастливым. Это лучший подарок на годовщину отношений». «На три месяца!» — упрямо исправила я, сбрасывая его руки стали. «Кэсси, Кайл выдохнул, будто набираясь решимости, и, набрав грудь побольше воздуха, выпалил «Я люблю тебя». Раньше он тоже говорил о любви, но как-то более обтекаемо, вроде «влюбился в твои зеленые глаза», «обожаю твои сладкие губки» и все такое, а вот так прямо признался впервые. Но правда в том, что я не могу ответить ему тем же. Может, в этом и проблема. Я просто его не люблю. Если любишь... «Подождёшь», — предположила я. «Да сколько можно?» — вдруг возмутился Кайл. «Надо мной уже парни смеются». Я удивленно вскинула брови. «А у нас что? Какой-то план горит?» — поинтересовалась я. «Ну, ты же не дура и должна понимать, что если парень целый год, ладно, три месяца, сам исправился он, только и делает, что вьется вокруг тебя и даже не смотрит на других девчонок, то его полагается наградить». Я закатила глаза и попятилась к двери. «Ты сейчас рассуждаешь, как собака», — ответила я. «Печеньку тебе дать за хорошее поведение?» «Лучше просто дать», — усмехнулся Кайл. Он пригладил светлые кудри ладонями, возвращая самолюбие. «Прости, я погорячился, но ты сама виновата. Такая красивая. Ну, Кэсси, что ты ломаешься? Я быстренько». Он шагнул ближе, вновь попытался меня обнять, но Жозефина клацнула зубами, и Кайл поспешно отдернул руку. «Хорошо тебе провести каникулы, Кайл», — пожелала я, нажимая на дверную ручку и сбегая по ступенькам. «Кэсси!» — он остановился в дверном проеме. «Вернись! Если ты сейчас уйдешь, то как раньше не будет. Я не стану больше за тобой бегать, так и знай. Ты пожалеешь, что ушла, Кэсси!» «Так, кто сожрал весь пирог?» Его голос еще долго доносился до нас с Жозефиной, но мы обе не стали ему отвечать. Ночной воздух был и свеж, а скособоченная луна светила ярко, как огромный фонарь. Я вдохнула поглубже, с наслаждением подставляя лицо прохладному ветру. «Вообще-то, Кайл не очень», — сказала Жозефина, — «хоть и похож на пуделя. Чуть что не по нему растявкался, как чихуахуа». «Угу», — согласилась я, — А это его утка. Она пренебрежительно фыркнула. Только в зубах застряла. Зачем нам парень, который плохо готовит? Угу. Вновь промычала я. Вот бабушка Фрэнка совсем другое дело. Уважительно протянула Жозефина. Пирог, объедение. С кроликом. И никакого лука. Если честно, это я его съела. Ну, пока вы там выясняли отношения. Угу. Что-то заладило. Угу. Как сова. — спросила Жозефина, повернув ко мне морду. «Ты расстроилась?» «Нет», — ответила я. «Вообще не расстроилась. А ты молодец. Отлично справилась». «У меня явный актерский талант», — похвасталась собака. «Хотя иногда ты слегка переигрывала. Вот с обмороком». «Я думала, или обморок, или наплевать на ковер, Но это больше кошачьи дела. А я не люблю кошек», — пояснила она. «Кошки вредные, смотрят на тебя, как на блоху». А ещё норовят удрать на дерево, как белки. Я так считаю. если ты не белка, то нечего и лезть на дерево. Будь добр, бегай себе по земле, чтоб по-честному. Она все болтала о коварных кошках, а я шла рядом, чувствуя теплое прикосновение мохнатого бока к бедру и понимая, что сейчас все сделала правильно. Пусть Кайл останется в прошлом. Но при чем тут Шерри? Она случайно ему проболталась? Либо за этим что-то скрывается? и что Честер Гроуф на самом деле забыл на кладбище.